Поединок с судьбой. Радиоспектакль по роману Александра Дюма 20 лет спустя». Часть первая. Сударь. Прошу вас, Святой Отец, доложите господину Абату Дербле, что его хочет видеть граф Де Его преподобие читает вечерние молитвы, суды. Я прошу вас, Святой Отец, это очень важно, очень важно. Атос. Ну, наконец-то. В вашем монастыре такие строгости, Арамис? Конечно, конечно, но не для меня. Ну, говорите, говорите, когда? Завтра утром. Все хорошо. готово. Нам сейчас же нужно ехать в Париж, предупредить остальных, проверить оружие и лошадей. Едем. Лошадь оседлана, шпага и пистолеты здесь. А ваши вечерние молитвы, господин Аббат? А у меня разрешение из Рима пропускать ночные службы. По слабости здоровья. Я ждал вас. Видите, я уже в дорожном платье. Черт побери, славная будет прогулка, Атос? Когда вы были мушкетером, Рамис? Вы сильно смахивали на бата а сейчас здорово походите на мушкетера. Да. с тех пор, как я стал батом я только и мечтаю о сражениях, клянусь честью. И фехтую, кстати, лучше, чем прежде. А как Портос? Вы сумели связаться с ним? Нет. Он уехал из своего поместья в Париж. Кстати, в Париже нам нужно повидать Д'Артаньяна. Убежден, он примкнет к нам вместе с Портосом. А я совсем не убежден, дорогой граф. Сдается мне, Д'Артаньян служит этому пройдохе Мазарине. Не верю. Д'Артаньян дворянин, человек чести. А он солдат, служака. Э, милый граф, вы забыли, что прошло 20 лет с того времени, когда мы четверо... Такой человек, как Д'Артаньян, не меняется. Меняются и люди, и времена. Я решительно против того, чтобы посвящать Д'Артаньяна в наши дела. Это риск. Нам всегда все удавалось, Рамис, когда мы были вчетвером. Теперь, когда нас двое... С нами все дворянство Франции, Атос. И мы не имеем права рисковать. Слишком многое поставлено на карту. Если этот мошенник Мазарини что-нибудь пронюхает, он и так дрожит от страха, боится высунуть нос из Лувра. Если бы не защита королевы Анны Австрийской, думаю, парижане давно бы повесили негодяя. Не понимаю, чего вы так опасаетесь, кардинал. Прислушайтесь, Ваше Величество. Слышите? Это шумит парижская чернь, которая требует смерти Мазарини. Вы забываете, что с вами королева Франции. Которая тоже покидает меня. Я покидаю вас, кардинал. Все принцы, все военные против меня. Вы, вы им потакаете, продаете меня. Но я арестовал герцога Бафора, любимца дворян и народа. Он полгода в заключении. Этого вам мало... Бафор мятежник. Он вообще кричит, что меня надо убить. Окажись, он на свободе. Не дай, Господи. Парижане сделают из него кумира. Поднимут бунта меня, меня вздернут на виселицу. Вы же знаете, Джулю. Ваши враги мои враги. Этого мало, Анна. Надо, чтобы ваши друзья стали Ох, моими друзьями. У меня больше нет друзей. Анна, положение серьезное. Под угрозой моя жизнь. Мне нужны люди. Вы не хотите покончить с герцогом Бафором? Да вы с ума сошли, принц крови. Это вызовет скандал. А если Бафор выйдет на свободу, это моя погибель. Хан, мне нужны люди, которым я мог бы довериться во всем. Как вы когда-то доверились четырем мушкетерам, которые спасли вашу честь. Что? Привезли украшение, подаренное Ване Бекингему. Вы... Оскорбляйте меня, кардинал. Простите, простите меня, Ваше Величество. Эти четверо дворян, они знали все? Да, им можно было доверить тайну. И они не проговорились, не потребовали награды. Все эти 20 лет они молчали? Да, молчали. А я... Я забыла про них. Именно такие люди мне сейчас нужны. Но я не знаю, что с ними. Живы ли они? Один во всяком случае жив. Лейтенант Мушкетеров Д'Артаньян ждет О! меня в моем кабинете. Простите, простите мою резкость, Анна. Я, я ревную у вас даже к прошлому. Оставьте меня, я устала. Я удаляюсь, Ваше Величество.